Издательство 1С Паблишинг представляет. Никита Калинин. Под сенью исполинов. И имя? Роман Не сразу ответил он Фамилия Голос звучал в голове исходил изнутри его самого Снова пауза Продолжительнее Теплая вата тьмы почти вернула его в свои объятия Когда голос повторил Фамилия? Нечаев Звание? Майор межпланетной службы. Должность? Вопросы следовали один за одним почти без пауз. Старший офицер безопасности. Роман мысленно встрепенулся. Он постепенно приходил в себя, и тьма вокруг уже не казалась привлекательной, мягкой и тёплой. Она не бытие. В этот раз удалось не запаниковать. Хорошо. Мысли упорядочивались, выстраивались и более или менее логичными порядками отправлялись по местам. Роман не чувствовал ничего, ни тела, ни уж тем более чего-то за его пределами. То есть он ощущал, что оно есть, это тело, и даже имелась некоторая уверенность, что оно принадлежит ему, но сознание внутри существовало будто бы особняком и напоминало громоздкого жука с сильными крючковатыми лапами, карабкающегося по стенкам, чтобы рано или поздно бесцельно упасть панцирем на дно действует седьмой параграф устава возвратился голос неопределимо балансирующий на грани мужского и женского многогранный в него лучше не вслушиваться не проникаться им себе дороже ожидание здесь чуть ли не самое главное испытание этому космопроходцев учили и школа была хорошей ничего не изменится покуда ординатор не сверит того самого жука с контрольной копией сознания. Если расхождение составит не более 1%, контроль над телом вернется к космопроходцу. В наборе рабочих терминов ординатора этот процесс назывался определением повреждения личности. Мыслительные процессы в норме. Повреждение личности в пределах допустимых показателей. Первоочередной опрос позволяет заключить об отсутствии преград для начала исполнения возложенного долга. Бездушно возвестил ординатор. Роман ощутил, что может открыть глаза. Следом проявлялась чувствительность тела. Свинцовые колотушки вместо рук, по которым вскоре забегали безобидные поначалу мурашки, дрожащие мышцы пресса и ходуном ходящие колени. Мозг не приминул проверить целостность физической оболочки. Обжигающей волной по телу прокатилась боль. В такие моменты Она скорее приятна, ведь служит маяком, обозначающим, что все пока что в норме. Вдруг его приподняли и усадили чьи-то крепкие руки, оперев спиной на что-то прохладное и мягкое. Воображение выдало серые образы углепластика, зафиксированные столы, гладкие овальные капсулы, решетчатые квадраты вентиляционных шахт в перетянутом силовыми кабелями потолке. Открывать глаза он благоразумно не спешил. Памятен еще позапрошлый раз. Вдруг стало теплее. Его укрыли низолиновым полотном или чем-то подобным, ведь не было никакой гарантии, что на данном челноке вообще имелись таковые полотна. «Ты слышишь меня?» Донесся голос, далекий, еле различимый, женский. Сложно было сказать, Ольга ли это. Роман кивнул, непослушными руками цепляясь за края покрывала. «Как ты себя чувствуешь?» Подумав, он повторил движение головой. «Если что, п постучи! Хорошо? Ты не последний!» Голос казался знакомым. Это радовало. Хоть с кем-то в экспедиции не придется знакомиться. Роману не нравилось, что руководство в этом отношении целиком полагалось на возможности ординатора, но его мнение никто не спрашивал. Вокруг бурлила деятельность. Он плохо разбирал слова, а иные звуки порой, вдруг нарастая снежным комом, вообще проглатывали все остальное, оборачиваясь продолжительным гудящим фоном. Вскоре проснулось зрение. Сквозь сомкнутые веки проник свет, окрасив мир в мутно-красный. Роман вызвал ординатора. Ординатор, ровным как могильная плита голосом, мгновенно отозвался тот. Дуальное восприятие женщины, недавно обращавшейся ко мне. «Имя индивида?» Пожидая его Ольга», — не раздумывая, выдал Роман, искренне надеясь на попадание в цель. «Я отказываю тебе». Как и всегда, безэмоционально ординатор дал понять, что к нему подходила не она. Роман напрягся. Очень странно, что это не Ольга. Прирожденный психосервер, прекрасный медик. Несмотря на молодость и лейтенантское звание, Оля прошла все отборы. Да и поддержкой Корстнева вроде бы заручилась. наверное еще не пробудилось просто неясова рената назвал он второе пришедшее на ум имя ординатор помедлил а означало это что майор угадал подтверждаю изображение возникло резко роман даже вздрогнул теперь он видел и слышал все что видела и слышала рената это выглядело как обычная нанопроекция только как бы сквозь увеличительное стекло или округлый аквариум с водой без особой резкости из большой доли искажения тонов картинка к краям основательно расплывалась и растягивалась надо же он видел себя не настолько хорошо чтобы разглядеть дефекты внешности но все же сообразив попытался улыбнуться как ты спросила рената подходя ближе при одновременном восприятии реальной речи и еемыслеформы нередко возникало гулкое, жутко назойливое эхо Вот и сейчас Роман стойко выносил эти качели. Он кивнул, давая понять, что все в порядке. И подтянул низолиновое полотно там, где его стоило подтянуть. Рената усмехнулась и отвернулась. Она поочередно подходила к капсулам приемников и подолгу обстоятельно отслеживала жизненные показатели. Пульс, активность мозга, дыхание, давление, артериальное и внутричерепное. «Один приемник накрылся!» Неожиданно донеслось откуда-то сбоку. голос был мужским глубоким сильным от чего то и вовсе неясно от чего возникло стойкое убеждение что обладатель голоса обязательно должен иметь бороду к нему рената и обернулась быть бородатым понятное дело он не мог хотя бы по той простой причине что после прыжка антонова волос на теле не остается высокий даже очень высокий широкоплечий мужчина уже облаченный в комбинезон хмуро нависал над раскрытой панелью одного из квантовых приемников. В зубах он сжимал отвертку-трансформер, левой рукой держал отвинчанную панель, а правой шарил в хитросплетениях цветных проводов. «Нас на одного меньше», — подытожил Бородатый. Рената не стала дожидаться выяснения причин поломки. Впереди оставалось еще две капсулы. Вскоре выяснилось, что в обеих жизненные показатели колеблются в пределах нормы. Это радовало. А вот тот факт, что при посадке челнока получила повреждение одна из капсул, радовать никак не мог. За все свои пять экспедиций Роман не помнил поломок подобного рода. Тут имелось два варианта. Как водится, хороший и не очень. Хороший заключался в том, что вместе с самой капсулой из строя вышел и маяк квантового приемника. А плохой подразумевал, что маяк остался цел, при полной неисправности самой капсулы. Последнее же значило, кто-то из членов экспедиции погиб. Его расщепило на Земле, но в точке материализации его копии случилось непредвиденное. На Земле, в Новосибирске, у входа в новый корпус психподготовки, высился памятник, посвященный этим людям. слившиеся с космосом он назывался и представлял собой троих космопроходцев, плотно прижавшихся друг к другу и смотрящих вверх. Вытянутые руки их сливались воедино и вытягивались в закрученный поток, устремляющийся по задумке в безграничное пространство. Меж собой члены разных экспедиций горько именовали его «Слившиеся в космос». «Маяк разбит!» — услышали роман Рената, и это означало, что никто не погиб. «Пятый готов и проверяется!» — вклинился внезапно незнакомый голос, молодой, значительно моложе остальных. То был что-то озадаченно просчитывающий паренек лет 19 и не больше. Вытянутое лицо и длинный чуточку крючком нос придавали ему очевидное сходство с персонажем популярного на Земле электронного комикса горе-исследователя Фарадея, с недавних пор так еще и героя реклам. Неподалеку, на краю соседней с Романом капсулы, сидел еще один член экспедиции. Судя по устремленному в пол рассеянному взгляду, Его беседа с ординатором подошла к концу не так уж давно. Он тоже кутался в тонкое невесомое полотно, пропитанное анизолином, веществом, обладающим легким, анестетическим и выраженным регенеративным действием. 96, 97, 98, что-то орешек медлит. Вслух, отчитывая шкалу проверки индивидуума ординатором, отображенную на интерактивной панели, юнец назвал последнего орешком, ровно так, как его про себя именовал сам Нечаев. Засомневавшись, Роман пропустил это мимо внимания. «Сто!» — завершила за него Рената, и первая оказалась у открывающейся капсулы, держа на готове полотно. На пару секунд проекция ее взгляда пропала из головы Романа. Опережая негодование, коротко пояснил всевидящий и всезнающий. «Угроза вторжения в частное!» Когда картинка возникла вновь, стало ясно, почему ординатор прервал трансляцию. Укрытая регенерирующим полотном, на мягких секционных подушечках капсулы всем телом дрожала девушка. Бледненькая, со вздернутым носиком и большой родинкой на мочке уха. С уголков закрытых глаз голым вискам обильно стекали слезы. Ей было больно. И это была не Оля. Настолько внешность не переменилась бы. Где-то внутри шевельнулся сгусток неясной тревоги. Что-то не так. «Третий, девяносто три!» — донесся голос хмурого бородача. Пробуждался следующий член экспедиции. «Ты меня слышишь?» — Рината низко наклонилась над девушкой. Но та не реагировала. Дрожала крупно, подергивалась. Бледные тонкие губы кривились на бок, испуская белесую пену. Рената на некоторое время замерла, заботливо, почти по-матерински положив ладонь на ее лишенную волос голову. Очевидно, она вела приватный диалог с ординатором. Роман, глядя на исходящую дрожью девушку, начал всерьез беспокоиться. Среди уже известных науки последствий прыжка Антонова имели место паралич и весьма болезненные судороги и спазмы, и если бы только простых мышц. 100 почти выкрикнул Фарадей, как его окрестил про себя Роман. Где-то вне поля зрения, склонившейся ренаты, открылась еще одна капсула. Послышались негромкие переговоры, шуршание развернутого полотна. «Девяносто один! Это первый!» — донеслось следом. Стало ясно. Нужна и его помощь. Роман глубоко вздохнул и очень медленно раскрыл глаза. «It's my fault! Do hear me?» — неожиданно вскричал кто-то с надрывом из-за головы Романа. Послышались быстрые шаги, на миг завязалась борьба, но вскоре всё стихло. Галлюцинации и агрессия — не менее распространённые явления в постпрыжковый период. Только вот ординатор вряд ли позволит надолго зашкаливать чьим-либо эмоциям. На то он и ординатор. «Мне нужна помощь!» — заикаясь, громко позвала Рената. Фарадей подскочил к ней одним прыжком. «Респиратор Брамина!» Респиратор нашелся вовсе не там, где по логике должен бы найтись. На влажное лицо дрожащей в капсуле девушки надели полупрозрачную каплевидную чашечку со сменным микроконтейнером. Быстрыми пальцами Рената ввела нужные настройки, и в дыхательные пути пациентки попал нужный состав на основе токсичного растворителя под названием Эмина, который оказывал противодействие некоторым известным последствиям прыжка. Рената облегченно выдохнула. сняла с подопечный респиратор и отстранилась от залитой слезами хрупкой девицы можно было ожидать всякого но уж точно не короткого потока матерной брани и почему то в адрес парня с еще больше вытянувшимся от удивления лицом и брани непростой а от чего то сдобренной немецкой речью фарадей даже поспешил отвернуться видимо приняв близко к сердцу зря ведь уже в следующий миг девушка спала Ординатор крайне редко не успевал вмешаться в эмоциональный фон человека с тем, чтобы пресечь всплеск чересчур негативных или порой позитивных эмоций. Но почти никогда у него это не выходило с только что пробудившимися после прыжка. Принцип его действия выстраивался на мгновенном просчете наиболее явных вероятностей, исходя из личных особенностей индивидуума. Им запоминалась та самая контрольная копия, а после прыжка – Некоторые люди порой не соответствовали сами себе. Это называлось повреждением личности в наборе тестов ординатора. Ничего серьезного, если показатель повреждения не превышал 1%. Роман покрутил головой. Изображение смазалось, стало чуточку дурно. Торопиться не стоило. Он глубоко вздохнул, попутно ощупывая руками бедра и колени. Тут же больно отозвались ногти. «Мягкие, податливые чешуйки!» — он выругался. Взгляды Романа и ренаты встретились. Выглядела она скверно. По высокому лбу блестела испарина, от смуглого округлого лица отхлынула кровь, оставив его серым и довершив картину бледностью губ. На сей раз рената изменилась не так сильно, как в прошлой. Многих психоактивных людей, то есть годных к длительному процессу прыжка Антонова, а равные к расширенному внесению в разум ординатора, отпугивала перспектива навсегда потерять привычный облик. Ведь материализуясь в капсуле квантового приемника, человек всякий раз выглядел чуточку иначе. На собственную же новую внешность Роману было откровенно плевать. Метаморфоза его всерьез не заботила. Гораздо больше беспокоили размягченные и болезненные ногти. Группа ожидала пробуждения очередного космопроходца, и Роман уже переживал не на шутку, ведь Ольга еще не пробудилась. Между рисовидными капсулами петлял Фарадей, раздавая нижнюю одежду каждому, кто в ней нуждался. Рената замерла около панели с цифровым отчетом, а бородача и вовсе не было видно. Чувствуя себя той черепахой из анекдота, Нечаев медленно надел принесенную форму. «Тут, как на первой станции мир, мое вам мнение!» Донеслось вдруг откуда-то сзади. Роман широко улыбнулся, никто не сказал бы так, кроме Саныча, и поднял руку в пространном приветствии. Друзья будут вместе уже третью экспедицию подряд. И это наводило на мысль, что Начлаб Корстнев что-то удумал. «Худо, Рома?» — усмехнулся Саныч, издавленный к кашляну. «Не хуже, чем первого января, так что не раскисай!» «Игры в реконструктор тебя когда-нибудь сведут с ума, Санныч!» — выдавил перезрелую шутку по поводу станции «Мир» Роман. «Не сведут, Рома! Не написали еще такой программный код, чтобы вскипятить мой мозг!» Роман покачал головой. «Чего, мол, с Игромана взять?» «Скучать не будешь?» — осмелев, громче спросил он. «Поскучаю сейчас, порадуюсь дома». Их диалог прервал тяжелый бас бородача. «Второй на подходе!» И все внимание перешло на капсулу с упомянутым номером. Крышка беззвучно откинулась. Фарадей укрыл пробудившегося. Мужчина. Молодой парень, немногим старше его самого. Он лежал тихо, смирно, поочередно глядя на всех, кто оказывался в поле его зрения. «Что-то есть хочется. Еда скоро?» Едва разлепив губы, сипло поинтересовался пробудившийся. Четвертый. Неожиданно громкое восклицание Фарадея заглушило остроту романа про ужин и то, как именно его подадут. Взгляды разом обратились к панели единственной еще закрытой капсулы. Среди прочих показателей красным тревожно помаргивало повреждение личности с процентным соотношением 39. Но ведь это последняя капсула. Сердце Романа заколотилось. В головах космопроходцев прозвучал бесполый голос ординатора. Повреждение личности индивидуума четвертой капсулы критично. Устав предписывает возложить ответственность за решение об открытии на командира. Командиром назначается Александр Александрович Подопригора. К этому моменту Роман уже поднялся на ноги и с тревогой взирал на последнюю закрытую капсулу. Мозг, еще не полностью стряхнувший дурман пробуждения, то и дело целыми снопами выдавал короткие вспышки панических мыслей. А что, если она? Как же так? Не может же! Оля! Изолятор? У назначенного командира просел голос. Коснувшись ногами пола, он едва не упал, но его ловко подхватил бородач. «Проверяю!» — отозвался некто из-за переборки. Александр Александрович помрачнел. — Саныч. — Спокойно, Рома. Все знаю. Он шумно выдохнул. Командир и сам не на шутку забеспокоился. Оли нет. Последняя капсула отмечена критическим повреждением личности. Было страшно подумать, даже на миг представить внутреннюю Олю. Предыдущая экспедиция чуть ли не стала для майора подопри горы последней. Кому, как не ему, осознавать возможные последствия жалости к поврежденному. Александр Александрович Окинул отсек быстрым, предметным взглядом, внимательно посмотрел на каждого пробудившегося по отдельности. — Я предупреждаю об опасности длительного функционирования капсулы, жизнедеятельности внутри под угрозой. Решение командира следует озвучить в течение трех минут. Напоминание ординатора предназначалось всем без исключения. — Изолятор! — лицо его погрубело. Выбор сделан. — Есть! — Командир нетвёрдо подошёл к четвёртой капсуле. Нечаев поравнялся с ним, и друзья тревожно переглянулись. «Открывай!» «Открываю!» Как бы с сожалением выдохнул Буров и набрал комбинацию цифр на панели. Заметить его неудовольствие не составляло труда. «Только бы не Оля! Только бы не Оля!» крутилась в голове Романа. Крышка капсулы беззвучно откинулась. Едва завидев женские очертания, Роман судорожно сглотнул и стиснул зубы. «Изолятор готов», — доложили с другого конца отсека. «Да...» — протянул, качнув головой Саныч. На белой секционной подложке лежала женщина. Светлокожая, даже слишком, и, естественно, ногая. Не Ольга. Настолько она бы не изменилась. Роман облегченно выдохнул, потер лицо, стараясь унять чехарду предположений в голове. Получается, что ее вообще не оказалось в составе экспедиции на Ясную. Как же так? Она была в составе? Точно! Точнее, просто быть не может. Ведь они вместе проходили все процедуры. Если только... Да, неисправный маяк. Оля осталась на земле из-за вышедшего из строя маяка тут, на Ясной. Догадка принесла невероятное облегчение. Роман выдохнул, сглотнул режущую сухость. Решено. По возвращении домой он настоит, что Ольга бросила к чертям эту работу. «Милош, Милослава!» — коротко отрапортовал ординатор. Его снова слышали все. Вместо того, чтобы накрыть ее утеплителем, девушку спешно облачили в нижнюю одежду. Следом на запястьях стянули магнитные наручники, принесенные Ренатой. Фарадей, не в пример командира, действовал отрывисто, неуверенно, выдавая напряжение. У него заметно дрожали руки. Это была его первая экспедиция. «Ноги?» «Незачем», — хмуро ответил командир. «Себя придет, будет зачем», — пробасил Буров. Но командир уже решил. Подхватывая Милославу на руки и унося в сторону изолятора, инженер Буров смотрел на нее так, словно она притворяется, только и ждет, чтобы улучить удобный момент и вцепиться ему в шею. Но ничего такого не случилось. Девушку уложили и закрыли прозрачную переборку. Пришлось, правда, поискать, как приводится в готовность система оповещения изолятора. Его конструкция немало отличалась от привычной, довоенной. Вернувшись, Буров принялся поочередно осматривать капсулы. Рената умело залепила ногти Нечаева и Александра Александровича незалиновыми пластырями, после чего проделала тоже и с остальными. Долгое время капсульный отсек... полнился тяжелой тишиной изредка нарушаемой шорохами и стуками. Роман огляделся. Бесцветные стены с прямоугольниками закрытых ниш разного размера и расположения выглядели незнакомо, что только добавляло уверенности. На ясную действительно отправили второй тип Герольда. Споры на эту тему в Новосибирске не утихали последние месяцы и не утихнут еще долго, вплоть до возвращения их экспедиции. Немалую часть отсека Занимали капсулы приемников, расположенные одним рядом с интервалом в полтора метра. Напротив каждой капсулы стояла небольшая сборная кушетка, по уставу изначально накрепко вмонтированная в пол. Позже их уберут. Всегда убирают. Капсульный отсек непременно должен оставаться свободен и чист. Хоть о том нигде и не сказано, ни в уставе межпланетных коммуникаций, ни где-то еще в нормативных документах. Так уж повелось с самых первых прыжков. со славных и трагичных экспедиций на Марс. Марсианские правила — неофициальный, но не менее чтимый устав для всякого космопроходца. Несчастная. Роман обернулся на голос и немало удивился, увидев человека лет пятидесяти. Для космопроходца это запредельный возраст. И у него вот так чудо! После прыжка остались брови. Поначалу он даже не поверил глазам. Надо же! Вот так отклонение. Всякое случалось, но чтоб хоть где-то сохранялся волосяной покров, нет. Такого Роман не помнил. Я помолюсь за нее, сокрушенно вздохнул мужчина. На все воля Божья. Нечаев остолбенел. Еще миг назад он намеревался помочь Фарадею, но теперь с места-то двинуться не мог. Божья? Божья воля? Он что, священник, что ли? добыть да не может. Зачем? Корснев что, с ума сошел? «Они там все в цупе посходили?» Стараясь не подавать вида, Роман направился к Фарадею Трипольскому, но все же столкнулся взглядом с этим самым соседом. По позвоночнику пронесся ток предупреждения от ординатора. Но отвращение и злоба уже перемешались, сплелись цепкими щупальцами в единый ядовитый клубок. Одна единственная секунда, быть может чуть больше, была отведена всему чувству. Ординатор вмешался и уравнял эмоциональный фон. Но и того мига хватило, чтобы почувствовать терпкий с горечью вкус на самом кончике языка — ненависть.